Поскольку он уже обременил себя посещением эльфов, он подумал, что также может устроить небольшой обход. Он не знал, как это интерпретировала Аура, но воздух вокруг нее внезапно стал более напряженным. «Поняла. Так первый вопрос состоял в этом». Аура ответила с напряженным выражением лица. «И нет нужды, если вы не возражаете, владыка Айнс. Владыка Айнс – абсолютный правитель Назарика. Вам не нужно разрешение стража, куда бы вы ни пошли». «Эээ... «Спасибо. Я рад это слышать». «Сказать, что вы благодарны? Ну, в таком случае, я думаю, что цветочное поле – это область с наибольшим количеством изменений, поэтому, пожалуйста, позвольте мне провести вас туда». «Поле цветов». Айн спорился в своих воспоминаниях. «Это место, куда были перемещены некоторые монстры растительного типа, верно?» «Да, так и есть. Кроме того, есть отдельная зона, куда мы переместили неразумных монстров растительного типа и область, населенная разумными монстрами растительного типа» некоторые из которых поселились в деревне, которую мы построили некоторое время назад. Там они живут подобно людям. Хотите ли вы посетить ее? Эта деревня была построена внутри Назарика на случай, если они встретятся с другими игроками в будущем, чтобы показать, что Назарик способен мирно сосуществовать с людьми. Хотя она состояла из нескольких небольших домов и посевных полей, трудно было назвать что-то такого масштаба деревней. Но так как другого подходящего слова для этого места не нашлось, Ее все же называли деревней. Владыка Айнс помнит Риаду по имени Пенисон? Да, я хорошо ее помню. По большей части это была ложь, или точнее, он не мог вспомнить ее лица или другие подобные детали, только смутный силуэт. Получается, он действительно помнил кого-то подобного. По сравнению с Пеннисоном сражение с гигантским деревом зла было более запоминающимся. Пеннисон была чем-то второстепенным по сравнению с этим. Откровенно говоря, Айнс плохо запоминал такие вещи, как имена или лица людей. Он был из тех, кто записывает свои впечатления о человеке, которого только что встретил, на обратной стороне его визитной карточки. Она теперь что-то вроде деревенского старосты. Выслушав ауру, казалось, что монстры растительного типа были капризным народом, а титул главы деревни был просто самопровозглашенной должностью. Но выступая в качестве посредника между монстрами растительного типа... Перевев прибывших в Назарик и другими монстрами растительного типа, она стала немного популярной. Можно сказать, она была представителем монстров растительного типа, пришедших извне. Были некоторые монстры растительного типа, которые были сильнее Пинисон, и, как правило, не слушались ее. Но с поддержкой Ауры и Мары до сих пор не было никаких проблем. Все монстры растительного типа, прибывшие в Назарик, были встречены Аурой и Марой радушно. Это приветствие состояло из демонстрации силы Ауры и Мары, а также демонстрации множества других монстров, следовавших за ними. Осознав разницу в силе, большинство монстров в конечном итоге послушно выполняли приказы близнецов. Кроме того, когда монстры увидели лесных драконов, купленных из игрового магазина и сопровождавших Мары, они, казалось, трепетали перед ним, задаваясь вопросом, был ли он богом. Последний гвоздь в этот групп был забит, когда они увидели... Как он вызвал дождь и увеличил уровень питательных веществ в почве до пугающего уровня. Но я не думаю, что все монстры поклоняются ему как богу. Может быть это потому, что некоторые монстры считают происходящее работой магии друидов. Если бы мне пришлось это объяснять, он больше походил на существо, которое нужно превозносить. Хм, аура задумалась. Айнс более или менее понял. Это было похоже на восхваление игрока как бога за создание потрясающего комплекта снаряжения. Или, может быть, это было что-то вроде айдола. Возможно, это была смесь того и другого. Понятно. Я понимаю, к чему ты клонишь. В любом случае, если вы двое сможете подчинить их себе без каких-либо проблем, то всё в порядке. Не должно быть никаких проблем с любыми средствами или методами, которые вы можете использовать. Эмммм, как-то так. Аньс теперь сожалел о своем выборе слов, когда они и так прекрасно справлялись. Вместо того, чтобы болтать бессмысленными словами, он должен был просто честно похвалить их, просто им хорошая работа. Он украдкой взглянул на выражение лица Ауры, и не похоже, чтобы она была особенно обеспокоена. Но, возможно, она просто не позволяла такому отразиться на ее лице. Начальники не должны использовать слова, которые могут деморализовать их подчиненных, разве я и не читал об этом в некоторых книгах по менеджменту? Айнс дал себе мысленные указания быть более осторожным при выборе слов, а также следить за тоном и манерой речи. Хм, я хотел бы увидеть деревню, но давай на этот раз ограничимся цветочным полем. Извини, особенно после того, как ты потрудилась предложить что-то конкретное». Аура в отчаянии замахала руками. «Пожалуйста, не извиняйтесь, как я уже говорил, владыка Айнс – абсолютный правитель Назарика. Пожалуйста, на этом этаже вы можете идти туда, куда пожелаете, владыка Айнс». «Пожалуйста, позвольте мне извиниться за мою самонадеянность в предложении такого рода». «Не надо». «Почему ты извиняешься? Или скорее, разве это не странная реакция Ауры? Она немного отличается от ее поведения некоторое время назад. Возможно ли, что моя попытка скрыть ошибку, которую я совершил при нашей первой встрече, привела к такой странной реакции? Она думает, что я что-то замышляю?» Слова Ауры не стали дожидаться встревоженного Айнза. В Назарике нет места, куда Владик Айнс не смог бы пойти. Нет, такого места не должно быть во всем мире. Нет, я думаю, что в этом мире есть много мест, куда мне не следует входить, подумал Айнс. Примечательно, что было много мест, куда, по его мнению, должны быть допущены только женщины. Но если он выскажет такое мнение, то Аура обязательно ответит, что Айнс может войти туда в любом случае. Поэтому он не ответил, так как это быстро превратилось бы в неловкую ситуацию, по крайней мере для Айнса если бы он это сделал. Быстрый взгляд на Люмер показал, что она кивала, как бы говоря, что так и должно быть. Как бы то ни было, было утомительно придумывать причины, почему это было не так. Стараясь не показывать такие внутренние чувства, Айнс мягко обратился к Ауре. «Ну тогда, пожалуйста, покажи мне дорогу». «Поняла, оставьте это мне». Аура ударила себя в грудь. «Итак, на чем же нам добраться туда? Не желаете ли вы прокатиться на ком-то?» «Это приемлемо». «Могу ли я в этом вопросе положиться на тебя?» «Да, пожалуйста, оставьте это мне!» Аура перевела взгляд куда-то далеко и на несколько секунд сосредоточенно нахмурила брови. «Поблизости есть и другие волшебные звери, но я решила позвать Фена и Квадросила. С этим все в порядке?» «Тебе не нужно мое одобрение для каждой вещи, которую ты здесь делаешь. Если ты считаешь их подходящими, то у меня нет возражений». «Спасибо. Пожалуйста, подождите немного». «Эх, тогда я рассчитываю на тебя» ответил Айнс, осматривая арену. Прогулка по пятому и шестому этажам великой подземной гробницы Назарик вызывала иную радость по сравнению с развлечениями, доступными на девятом и десятом этажах. Хотя и чрезвычайно редко, в определенные часы дня в этой местности можно было увидеть северное сияние, известное как Аврора, локализованное полностью в пределах пятого этажа. К сожалению, казалось, что вероятность его появления была очень низкой. Напротив, шестой этаж был местом Достаточно интересным для обычной прогулки. Они собирались именно через этот этаж. Айн слегка улыбнулся, почувствовав, как его желудок немного расслабился. Извиняюсь, Аура отошла от своего господина Ильюмиер, чтобы достать ожерелье. Оно являлось предметом класса ⁇ наследия, обеспечивающее двустороннее общение с его парой. Хотя это был относительно слабый предмет, она всегда его носила, так как способности предмета становились доступны только если он был непрерывно экипирован в течение двух дней. Обычно предметы с такими специфичными условиями были сильными, но не в случае данного ожерелья. Кроме того, поскольку условием использования ожерелья было то, что говорящий должен держать его в руке, его было трудно использовать во время напряженных сражений. Но вышеописанные недостатки предмета были единственными ограничениями, и он обеспечил неограниченную двустороннюю коммуникацию. Довольно спорно, был ли такой предмет достаточно хорош, чтобы занимать слот для снаряжения. Маре. Владыка Айнс пришел с визитом. После небольшой паузы голос Мары зазвучал в ее голове. «Эээ, Владыка Айнс пришел лично? Что случилось?» «Что еще это может быть? Это же проверка! Проверка!» э, «Скорее всего, для того, чтобы проверить, должным ли образом мы и другие стражи областей управляют этажом. Пока он решил проинспектировать только недавно измененное цветочное поле. Но мы должны перепроверить, что все стражи областей не бездельничают прямо сейчас». «Это потому, что на этом этаже больше всего чужаков, или он просто посещает каждый этаж по очереди?» «Ах, может быть, в этом и дело!» Что-то щелкнуло в разуме Ауры, и все вдруг стало на свои места. Конечно, это может быть всего лишь собственное воображение Ауры, но она подумала, что Маре, скорее всего, прав. Владыка Айнс сказал, что у него на уме две цели, но мы же говорим о Владыке Айнзе, сомневаясь, что у него их только две». Может оказать на нас давление таким образом было его третьей целью? А, -а, а может быть он проверяет, справляемся ли мы со своими самыми важными и основными обязанностями, даже несмотря на то, что объем работы снаружи значительно увеличился. У них было смутное представление о том, почему он это делает. Те, кто раньше завидовал загруженному графику Альбеда и Демиурга, например, Шалтии и Кацит, теперь все чаще получали назначение на работу вне Назарика. Они получили возможность продемонстрировать свою верность с помощью невероятных военных достижений, особенно в процессе разрушения королевства. Пожалуй, их господин заметил, какое праздничное настроение это вызвало.